Глава четвертая. Допрос. «Бежим!» — повторял Контент, побелевшими губами, а сам упал на первый попавшийся ящик, потому что от страха у него отнялись ноги. «Блестящая идея!» — издевалась Доротея. «Запряжем кривую ворону, влезем все пятером в фургон и марш-бросок к бельгийской границе». Она понимала, что все погибло, и все-таки продолжала внимательно следить за врагом. Одно его слово, и тюремная дверь надолго закроется за нею, и все ее угрозы лопнут, как мыльный пузырь, потому что никто не поверит воровке. Не выпуская коробочки из рук, Эстрейхер смотрел с улыбкой на Доротею. Он думал, что она растеряется, начнет просить пощады, но он слишком плохо знал ее. Ни один мускул не дрогнул в ее лице. Взгляд оставался твердым и вызывающим. Казалось, она говорила без слов «попробуй выдать меня». «Одно слово, и ты погибнешь». Истрейхер пожал плечами и, обернувшись к бригадиру, сказал, «Ну, с бригадир, довольно. Поздравляем нашу милую директрису с благополучным исходом». «Фу, черт возьми, какая неприятная процедура». «Не следовало ее затевать», — ответила графиня, подходя к фургону вместе с мужем и Девернуа. «Да, теперь ясно. Но у нас с вашим мужем были сомнения, и нам хотелось их рассеять. «Значит, Серег не нашли?» — спросил граф. «Нет, никаких признаков. Вот только странная вещица, с которой играл капитан Монфакон. Мадемуазель Доротея разрешит ее взять, не правда ли?» «Да», — твердо ответила Доротея. Эстрейхер протянул графине коробочку, которую он успел тщательно перевязать. «Будьте добры, графиня, сохранить у себя эту коробочку до завтра». «Почему я, а не вы?» потому что так лучше, у вас она будет сохраннее, а завтра мы ее откроем. Хорошо, если вы так настаиваете. Да, пожалуйста. И если мадмуазель Доротея ничего не имеет против? Наоборот, графиня, ответила девушка, рассчитывая выиграть время. Я присоединяюсь к просьбе господина Эстрейхера. В коробочке нет ничего интересного, кроме ракушек и морских камешков. Но так как месье Эстрейхер... Очень любопытный и недоверчивый человек. Чего не доставить ему этого маленького удовольствия? Оставалось выполнить еще одну формальность, которой бригадир придавал большое значение. Надо было проверить документы комедиантов. На обыск он смотрел сквозь пальцы, но в этом был строк не на шутку. Он потребовал предъявить паспорта, разрешение на устройство представлений и квитанции об уплате налогов. Супруги Дэшаньи тоже были заинтригованы. Им очень хотелось узнать, кто эта девушка, разгадавшая их фамильную тайну, откуда она и как ее зовут. Им казалось странным, что интеллигентная, воспитанная и очень неглупая барышня превратилась в бродячую фокусницу и качует с места на место с какими-то неведомыми мальчуганами. Рядом с фургоном была оранжерея. Туда и направился бригадир для проверки бумаг. Доротея достала из чемодана конверт, вынула испещренную штемпелями и надписями бумагу, со всех сторон обклеенную гербовыми марками, и протянула ее бригадиру. «И это все?» — спросил он, прочитав бумагу. «Разве этого мало? Сегодня утром в мэрии секретарь нашел все в порядке». «Они всегда находят все в порядке», — проворчал бригадир. «Что это за имена? Кастер? Полукс?» Это клички, а не имена. Так называют только в шутку. Или это барон де Сен-Кантен, акробат». Доротея улыбнулась. «Ничего нет странного. Он сын часовых дел мастера из города Сен-Кантена. А фамилия его барон? Тогда нужно взять разрешение у отца на право ношения фамилии. К сожалению, это немыслимо. Почему?» Его отец погиб во время германской оккупации. А мать? Умерла. Он круглый сирота. Англичане усыновили мальчика, и в момент заключения мира он был поваренком в госпитале Барли-Дюк, где я служила сиделкой. Я его пожалела и взяла к себе. Бригадир снова что-то буркнул, но к Кантену больше не придирался и продолжал допрос. А Кастер и Полокс? Про них я ничего не знаю. «Знаю, что в 1918 году, во время германского наступления на Шалонь, они попали в линию боев. Французские солдаты подобрали их на дороге, приютили и дали эти, как вы выражаетесь, клички. Они пережили такое ужасное потрясение, что совершенно забыли свое прошлое. Братья они или нет, где их семьи, как их зовут, никто не знает. Я их тоже пожалела и взяла к себе». Бригадир был окончательно сбит с толку. Он еще раз посмотрел в документ и сказал насмешливым и недоверчивым тоном. «Остается господин Монфокон, капитан американской армии и кавалер военного ордена». «Здесь!» — важно отозвался Карапуз, став во фронт, руки по швам. Дратея подхватила капитана на руки и крепко расцеловала его. «О нем известно столько же». Четырехлетним крошкой жил он с обзводом американцев в передовых окопах под Монфаконом. Американцы устроили ему люльку из мехового мешка. Однажды взвод пошел в атаку. Один из солдат посадил его себе на спину. Атака была отбита, но солдаты не досчитались. Вечером снова перешли в наступление, и когда захватили вершину Монфакон, на поле нашли труп солдата, а ребенок спал рядом с убитым в своем меховом мешке. Полковой командир тут же наградил мальчика орденом за храбрость и назвал Монфаконом, капитаном американской армии. Потом хотели увезти его в Америку, но Монфакон отказался. Он ни за что не хотел расставаться со мной, и я взяла его к себе. Мадам Дешаньи была растрогана рассказом Доротеи, нежно гладившей Монфакона по голове. «Вы поступили очень хорошо», — сказала она. Но откуда вы достали средства прокормить ваших малышей? О, мы были богаты. Богаты? Да, благодаря капитану. Полковой командир оставил ему перед отъездом две тысячи франков. На них мы купили фургон и старую лошадь. Так был основан цирк Доротеи. Кто же научил вас вашему тяжелому ремеслу? Старый американский солдат, бывший клоун. Он нас выдрессировал и обучил всем приемам. А потом у меня наследственность. Ходить по канату я умею с детства. Одним словом, мы пустились в путь и стали кочевать по всей Франции. Жизнь нервная, тяжелая, но зато сам себе голова и никогда не скучаешь. В общем, цирк Дороте процветает. А в порядке ли у вас документы относительно самого цирка? спросил бригадир, чувствуя в душе симпатию к сердобольной директрисе. «Имеете ли вы право давать представление? Есть ли у вас профессиональная карточка?» «Есть». «Кем выдана? «Префектура Шалони, главного города того департамента, где я родилась». «Покажите». Дратея смутилась, запнулась на мгновение, взглянув на графа и графиню. Она сама просила их присутствовать на допросе но сейчас раскаивалась в этом. «Может быть, нам лучше уйти?» — деликатно спросила графиня. «Нет-нет, напротив. Я хочу, чтобы вы знали все». «И мы тоже?» — спросил Дювернуа. «Да, и вы?» — ответила с улыбкой Доротея. «Я хочу, чтобы вы знали одно обстоятельство. О, ничего особенного, но все же...» Она вынула из конверта старую истрепанную карточку и протянула ее бригадиру. Бригадир внимательно прочел документ и сказал тоном человека, которому зубов не заговоришь. «Но это тоже не настоящая фамилия. Опять нечто вроде боевых кличек ваших мальчиков?» «Нет, это моя полная настоящая фамилия». «Ладно, ладно, вы мне очков не втирайте». «Пожалуйста. Если вы не верите, вот моя метрика с печатью общины Аргонь». Граф Дешаньи заинтересовался. «Как?» «Вы жительница Аргони?» «То есть уроженка. Теперь Аргонь не существует. После войны там не осталось камня на камне». «Да, я знаю. Там был у нас родственник». «Быть может, Жан де Аргонь?» «Спросила Доротея». «Да», — слегка удивился граф. «Он умер от ран в Шартерском госпитале». «Лейтенант, князь Жан де Аргонь. Разве вы его знали?» Знала, да, и встречались с ним. Еще бы, часто, как могут встречаться близкие люди. Вы, вы были с ним близки? Доротея чуть заметно улыбнулась. Очень. Это мой покойный отец. Ваш отец, Жан Даргонь? Да что вы говорите? Не может быть. Позвольте, дочь Жана, сколько? Помнится, звали и а не Доротей. Иоланта Изабелла Доротея Граф вырвал из рук бригадира бумагу и громко прочел Иоланта Изабелла Доротея, княжна де Оргонь. Графиня Мореска, баронесса де Стреба Гриваль, и так далее, договорила со смехом Доротея. Граф схватил ее метрику и все более конфузясь прочел ее вслух, отчеканивая каждое слово. И Аланта Изабелла Доротея, княжна де Аргонь, родилась в Аргоне в 1900 году 14 октября, законная дочь Жана Мореска, князя де Аргонь, и его законной жены Жиси Варен. Сомнений больше не было. Документы Доротеи были бесспорны. и манеры и поведение Доротеи все становилось понятным. Боже мой, неужто вы та маленькая Аланта, о которой так много рассказывал нам Жан де Аргонь? Повторяла взволнованная графиня. Папа меня очень любил, вздохнула Доротея. Мы не могли жить все время вместе, но от этого моя любовь была только горячее. Да, трудно было его не любить, ответила мадам де Шаньи. Мы виделись с ним всего два раза в Париже в начале войны. Но у меня осталось о нем прекрасное воспоминание. Веселый, жизнерадостный, как вы. У вас немного общего, Доротея. Глаза, улыбка, смех. Доротея достала две фотографических карточки. Вот его портрет. Узнаете? Конечно. Как не узнать? А кто эта дама? Это покойная мать. Она умерла давно-давно. Папа очень ее любил. О да, я знаю. «Кажется, она была артисткой. Вы мне расскажете все, не правда ли? И вашу жизнь, и ваши горести. А теперь скажите, как вы попали в Роборей?» Доротея рассказала, как увидела на столбе слово «Роборей», как повторял это слово ее умирающий отец. Но беседу ее с графиней, прервал граф-октав.